Анатолий Мэрингов – это вам, потомки. Итак, итог. В. Шершиневич Трое суток лил холодный дождь. Лифт был в ремонте. Репетиция у Некритиной прошла плохо. С мокрым зонтиком в руке, в промокшем пальто, она плюхнулась из широкого кресла, что стояло у нас в передней. Ах, как мне надоела эта трудная жизнь. Что делать, дорогая, – ответил я, Легко только в гробу лежать. А где Серёжа? Так звали нашего кота-сямца. Почему он меня не встречает? Спит на моей рукописи. Я мечтаю поработать. Та вот не решился потревожить его. не Некретина взглянула на меня испуганно. Не спятил ли её муженёк со своим котом? Дело в том, что я очень сочувствовал ему. Ведь самая трудная в жизни ничего не делать. А он не пишет, не репетирует, не читает газет, не бывает в кино. Бедный кот. Михаил Яковлевич Ванштейн, член партии с 1903 года, сказал мне доверительно «С дурой я даже спать не могу». «Да что вы в этом понимаете, Михаил Яковлевич», — улыбнулся я. В этом он действительно понимал не слишком много, так как в общей сложности около 12 лет просидел в одиночке Петропавловской крепости. Да еще остроги, тюрьмы, этапы, подполье, свою золотую свадьбу он... только что справилась с Розой Яковлевной, несмотря на то, что она была закренела и отчаянной меньшевичкой. В доме у них и в Берлине, где мы познакомились, и в Париже, где подружились и в Москве, где закрепилась наша дружба, постоянно шли горячие политические споры. Меньшевичка Роза Яковлевна не могла простить своему обожаемому, отпетому большевику ни единой оплошности наркома, политбюро и ЦК ВКПБ. В споре они приходили на «вы» и называли друг друга по имени-отчеству. Их бесконечно добрые глаза пылали гневом. Когда Михаил Яковлевич сидел в кресле, он казался высоким мужчиной. Плотное сложение, широкие плечи, большая чередаевская голова, как череп голый, нос увесистый, а над ним предельно черные, словно подкрашенные брови шириной в два пальца. Но стоило Михаилу Яковлевичу, Встать с кресла на свои чрезвычайно коротенькие ножки с изящными дамскими ступнями, и вы невольно улыбались от неожиданности. Высокий мужчина оказывался очень маленьким, даже пониже Розалии и Яковлевны. Она словно сошла со старой гравюры «Нигилистка». Также стрижены волосы, те же роговые очки на энергичном носу, та же строгая кофточка с глухим воротничком и широкий кожаный пояс. В эмиграции Михаил Яковлевич был близок к Владимиру Ильичу, находясь у него как бы в личных политических секретарях. «Вы, Михаил Яковлевич, любите Ленина?» однажды спросил я «очень». То не то слово, ответил он. Что это такое «любить Ленина»? Нет, он всегда висит в красном углу большевистской души, как икона в крестьянской хате. Ведь Михаил Яковлевич с Лениным за домашним столом чай пил, И еще существенно, что мой сереброголовый друг терпеть не мог красивых слов из арсенала Троцкого, а тут выдал и такие образы. Розалия Яковлевна и Михаил Яковлевич всю жизнь спали на разных кроватях. В эту страшную ночь Мишевичику разбудил его шепот Троцка «Умирать припус к тебе!» И, забравшись на высокую постель, он тихо отошел. прижавшись к теплому плечу своего политического противника. Какие это были люди. Чрезмерный пессимизм так же противен, как и чрезмерный оптимизм. Два дурака только разного цвета, черный и розовый. В 1909 году Лев Толстой записал в дневнике, чтобы быть художником слова, надо, чтобы было свойственно высоко подниматься душою и низко падать. Падать-то низко мы умеем. Ни за что не написать мне так, чтобы понравилось нашему министру культуры А вот по Чехову заяц, ежели его убить спички может зажигать, значит, он этот заяц-то поумней будет. Был Зущенко. Лицо у него словно из холодного пепла. Тех, кого не прорабатывал Сталин, кладут в гроб краши, а ведь Зощенко сейчас благополучен, его однотомник издан советским писателем. Он в шелковой рубашке и в отличном костюме из английского материала. К сожалению, нервных клеток, сожженных Сталиным, не сошьешь себе из английского материала. Когда за столом кто-нибудь произносил фразу погромче, Михаил Михайлович болезненно морщился, и на лице возникали морщины, как у глубокого старика. К коньяку не прикоснулся, пил только шампанское. Пил безрадостно, редкими маленькими глотками, как остывший чай с молоком. Как-то в 48-м году я зашел к нему с большими ножницами в руках. Михаил Михайлович ползал по полу, выкраивая из старого пыльного войлока толстые подметки для какой-то артели инвалидов. Не помню точно, сколько ему платили за сотню пар. Во всяком случае, обед в дренной столовке обходился дороже. Мы жили в Питсунде, это Абхазия. Это под синим небом теплое море, такое же красивое, как все теплые моря. Это берег, мелкую округлую гальку, к которому с гор спустились сосны. Пятисотлетние сосны и постарше. Нам особенно нравились те, что постарше. Мы могли их обнять только вдвоем с некретиной. Рядом с ними наши подмосковные вековые сосны казались тонкими юными деревцами. Я был так увлечен пицундой, что даже перестал читать газеты. А у себя дома в Ленинграде они мне казались столь же необходимыми, как две утренние чашки крепкого кофе. Мы с Некретиной ходили и ходили под толстым мягким коврам из желтой хвои. До войны в царскосельских дворцах лежали почти такие же роскошные ковры. И вот в одну из прекрасных пятниц, самой обычной в этих местах, я получил письмо от приятеля. Сначала он, конечно, сообщил про погоду. Лето у нас в Ленинграде препаративное, холод, дождь. А потом в конце четвертой страницы, среди прочих новостей, сообщил, не выделяя особо... Вы, конечно, знаете, что умер М. Какой ММ? Ничего не понимаю. ММ. Кто это мог быть? Какая идиотская конспирация... И вдруг Некритина горестно всплеснула руками, а «Это Михаил Михайлович». У меня перехватило дыхание. «Да, Михаил Михайлович». Перед нашим отъездом из Ленинграда он заглянул на Бородинку, был неразговорчив и трудно улыбался. Перечитали строчку письма, сомнений не было он Так мы узнали о смерти Зощенко. Месяца через три промозглым туманным днем, классическим для Ленинграда, мы поджидали завтрак шестаковича «А ты, Нюша, выпьешь рюмочку?» — спросил я, откупоривая маленького армянского коньяка, непременно по погодке. Дмитрий Дмитриевич пришел, как всегда, точно в условленное время. Аккуратность, исполнительность, безусловно, сдержанное слово, жизненный порядок являлись неизменными свойствами этого музыканта, самого вдохновенного в нашем веке. Шостакович приподнял рюмку. Мне бы хотелось выпить в память Михаила Михайловича. Молча выпили. Мы все по-настоящему любили Зущенко. Не передавали дмитрий Дмитриевичу, что вы были на его похоронах? Да, да, был. Конечно, был. Он лежал в гробу такой красивый и, сморщив переносицу под очками, повторил резко и быстро, словно рассердившись на кого-то очень красивый. Очень-очень. И сам разлил по рюмкам коньяк. Давайте по второй. В его же память. Он был великий писатель. И опять сердито сморщил переносицу, великий-великий, А вот в покер играл отвратительно, я терпеть не мог с ним играть, как дурак он играл, всегда проигрывал. Помните, как я убежал, швырнув карты? Это Анатолий Борисович у вас приключилось на кирочной. У Зощенко на руках флеш рояль был, от короля флеш с Джокером, а у меня тузовой покер. Так он дурак после третьего повышения открыл меня, ведь раздеть мог я бы лес и лес, помните? Конечно помню. Разве такие случаи в жизни забываются? Это ведь, Дмитрий Дмитриевич, не вторая или третья любовь. Шостакович улыбнулся, обрадовался. Да-да, мой тузовый покер нарвался на флеш. такой в жизни не забывается, это верно. Я был в добрых отношениях с Михаилом Михайловичем более четверти века. С молодых лет он очень уважительно относился к медицине, к врачам, к аптекам, к лекарствам, к диетам, к медицинской литературе, наивно считая ее научной. здоровьем был неплохого, я бы сказал, среднеинтеллигентского, но обожал лечиться, добросовестно выполняя советы врачей. Он очень боялся умереть, а вот в это трагическое лето заболел совсем несерьезно, вдруг испугался не умереть. И до последнего вздоха решительно и упорно отказывался от врачей, от лекарств и даже от еды устал, устал жить. Его жену Нину Владимировну в Союзе писателей спросили, где бы вы хотели похоронить Михаила Михайловича. Она ответила, на литераторских масках Но ей в этом отказали под каким-то глупым предлогом. В таком случае, сказала она, я хочу похоронить мужа в Сестрорецке. Там была у Зощенко дача, вернее половина дачи. Этому желанию вдовы в Союзе обрадовались. Пожалуйста, мы сегодня же договоримся с похоронным бюро. А вечером того же дня наше правление долго обсуждало текст траурного объявления в газете. Обычно изучали так, с глубоким прискорбием сообщаем о кончине и так далее. Но умер не кто-то, а Зощенко. Правлению Союза писателей пришлось всерьез задуматься, уместно ли о Зощенко печатать с глубоким прискорбием. Нет, неуместно. И в «Ленинградской правде» появилась в черной рамке Управление Ленинградского отделения Союза советских писателей РСФСР с прискорбием извещает о смерти М. М. Зущенко. Но вы настежь всё-таки попытались обставить внушительно. Замдиректора нашего клуба товарищ Миллер, выглянув из окна, поразился, что знаменитое здание на улице Война окружено плотным кольцом милиционера в форме, красной колышки, погоны и канты. Обескураженный, он немедленно позвонил в отделение милиции. В чем дело? Товарищ начальник, мы не привыкли хранить писателей с милиционерами в форме. Так-так, не привыкли, чтобы в форме, но ну, в таком случае мы их переоденем в штатское, и действительно переодели. Было сказано «Собаке собачья смерть». Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя члена Литфонда Пастернака Бориса Леонидовича. последовавший 30 мая сего года на 71-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни и выражается болезнами семье покойного. Вот и сделали по сказанному. себе шубу, разумеется, она будет последней в жизни, и от этой мысли почему-то не грустно, но и не радостно. Про одного своего полуприятеля, полуписателя, полумиллиардиста и покериста Маяковский презрительно сказал, он хорошо настроен, потому что плохо осведомлен. Это было уже в сталинскую эпоху. Хорошенькая Валя, свернувшись к колбочком на тахте, одним ухом слушала по радио приглушенного Ойстраха, а другим разговор за чайным столом трех бабушек. Они говорили о недавних смертях, у одной бабушки умерла ее школьная подруга, у другой ее первой возлюбленной, у третьей двоюродная сестра. Не выдержав, Валя буркнула сердцем, не знаю, у нас вот никто не умирает. Бабушки смущенно замолчали, даже не стали оправдываться, даже не сказали «у вас». В 1918 году черские батальоны выходили из большевистской Москвы в Сибирь. Краснопезенский гарнизон, послушный приказу нарком военно, предложил разоружиться очередным эшелоном. В ответ Чехии штурмовали город. На крыше нашего дома стоял большевистский пулемет, его ощупывали шрапнелями. красногородеец пулеметчик попросил мне табачку, я принес ему на крышу коробку папирос. Отец крикнул из окна «Анатолий, иди в дом», я ответил «Папа, здесь весело».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 В том же году я сдал набор первой книжечки лирических стихов, она называлась «Гардероб сердца». Типографские рабочие, зачитав рукопись на общем собрании, вынесли постановление. Первое – стихи не набирать, да второе – рукопись сжечь. Выяснилось, что я писала о любви, по их мнению, чересчур грубо. Это было в дни, когда волна красного террора поднялась до своей предельной высоты. Несколько недельми позже в московской газете «Советская страна» была напечатана моя поэма «Магдалина». Одна из глав кончалась следующим четверостишим. «Граждане, меняйте белье из ваших душ. Магдалина, я тоже сегодня приду к тебе в чистых подштанниках». Моя чистоплотность привела критиков в бешенство. Тогда меня это несколько удивило, я был очень зелен. а литературе у меня были превратные понятия. У Аполлона физиономия парикмахера, у Венеры скверная фигура. Вагини не приняли бы манекеном ни в один приличный майсон. Я понял, что вечного искусства не существует, потому что нет вечных вкусов. Гетте также надоедает, как рубленые котлеты. Спор между Академией и молодыми – это спор февраля с мартом. Победителем всегда будет апрель. Да здравствует же весна. Когда я был пузырем, я считал своим долгом помогать ей в битвах. Под самыми днями я раскалывал лед на лужицах и ручейках. Мне казалось, что я приближаю цветение. Критики поступают еще более наивно. Они дуют изо всех своих чедушных легких на весеннюю копель в надежде ее заморозить. Глупцы. В 1919 году я с Сергеем Есениным возглавил группу крайних поэтов. На нашем знамени было начертано образ. Мы опубликовывали манифест за манифестом, один левее другого. Во времена французской революции Анархасису Клоцу пришлось разум одеть в хорошенькую актрису, а ее раздеть до кона. Тогда только он понравился. чтобы заставить читать свои поэмы в годы когда в любом декрете было больше романтизма чем в шиллере мы были вынуждены вместо бумаги пользоваться седьмыми стенами древних монастырей и соборов а вместо наборной машины малярной кистью если бы не вмешательство милиции московских сорока сороков хватило бы мне для полного собрания сочинений мы давали лучшим улицам и площадям в столице свои имена для этого расаяив дозоры работали ночью напропалую, меняя эмалированные дощечки. Знаменитая Петровка неделю пробыла улицей Анатолия Майренгофа. не дворников было завоевано. Однажды мы объявили всеобщую мобилизацию. Наши приказы, расклеенные по столбам и заборам, были копированы с афиш военного комиссариата. Когда зеленолицые обыватели в сопровождении плачущих жен собрались в указанном месте, Мы оповестили, что всеобщая мобилизация объявлена в защиту новых форм поэзии и живописи. Как это ни странно, нас не побили. К 30 годам стихами я объелся. Для того, чтобы работать над прозой, необходимо было обуржуазиться. И я женился на актрисе. К удивлению, это не помогло. Тогда я завел сына. Когда меня снова потянет на стихи, придется... Обзавестись велосипедом или любовницей. Поэзия – не занятие для порядочного человека. Лев Николаевич Толстой написал первый русский бульварный роман Анна Каренина. Достоевский – образцовый уголовный роман «Преступление и наказание». Это общеизвестно. Мне не хотелось учиться ни у бульварного, ни у уголовного писателя. А лучше их не писал никто на свете. Что было делать? Не ли я вынужден взять себе учителя сплетню? Если хорошенько подумать, так поступали многие и до меня, но об этом они деликатно помалкивали. Например, месье Фабер, какую развел сплетню про мадам Бавари. Я обожаю кумыши, перебирающие косточки своим ближним. Литература тоже перебирает косточки своим ближним, только менее талантливо. В форме я учусь свой анекдот, я мечтаю быть таким же скупым на слова и точным на эпитет, столь же совершенным по композиции, простым по интриге, неожиданным, наконец не менее веселым, сальным, соленым, документальным, трагическим, сантиментальным, только пошляки боятся сантиментальности, омещание граммофона. Если к тому же мои книги будут равны по долговечности хорошему анекдоту, И расходиться не меньшими хиражами я смогу спать спокойно. Рафаэль не написал ни Коперника, ни Галилея своих современников. Из потаскуху он делал мадон, из цирюльников святых, из пощадных сорванцов херувимов. Но искусство не прощает лжи. Рафаэль жестоко наказан. Его мадонны украшают конфетные коробки, святые туалетные мыло. А хирургимы служат марками для патентованных презервативов. Я пишу живых людей. Они занимаются у меня в романах тем же делом, что и в жизни. Я даже не меняю им фамилии, если они не очень сердятся. До сих пор я еще не выбрал себе родины. В Нижнем Новгороде любят Бетховена. В Москве обязательно выходить из трамвая через переднюю площадку. На Кавказе слишком эффектные горы. В Берлине делают суп из кирпичиков магии. В Париже я боюсь стать импотентом. Венцы чашечку кофе запиваю семью стаканами холодной воды. Это действует мне на нервы. В Варшаве в Нью-Йорке и в Рязанской деревне я еще не побывал. Моя философия поменьше философии. Как-никак, а из древнегреческого возраста мы выросли. Сократ сморкался в кулак. Верую в Касторку Анатолий Морингов, 1930 год, 1 апреля, Ленинград